Глава первая Представить то, что помощник наименовал громким словом «отчет», на суд старшим сослуживцем Курт решился не сразу. Пробудившись поутру и явившись вновь в Друденхаус, Перечтя, написанное минувшим вечером, он скептично покривился над собственными же словами. Теперь, на свежую голову, все записанное оказалось еще более бредовым и лишенным смысла. Посему Курт был убежден. Старший поднимут его на смех, и это в лучшем случае. Собственно, называть обоих своих сослуживцев старшими он продолжал скорее инерционно, да еще по той причине, что каждый из них годился ему в отцы. поскольку прошлое его дознание, кроме разочарований, ран и мучений, принесло также и повышение в чине, вознеся дознавателя четвертого ранга Курта Гесса, сразу до ранга второго. Теперь до Юре он пребывал с ними наравне. Однако, вполне отдавая себе отчет в их, несомненно, большей опытности, он держался по-прежнему уважительно с обоими, помня о том, что учиться ему предстоит еще многому, невзирая на лестные отзывы сверху, и не раз отмеченные начальством отличную интуицию и дотошность. Сегодня совет сослуживцев был просто необходим. Ответ каждого из них Курт знал заранее, однако рассказать о вчерашнем посетителе все же решился. Как он ожидал, оба, выслушав его рассказ, разразились смехом и ехидными колкостями, призывая его сознаться в том, что и сам до сей поры заглядывает под кровать, прежде чем лечь в нее ночью. «Я всего лишь рассматриваю все возможности», — попытался отбиться Курт. И я хотя бы заглядываю в кровать перед тем, как лечь, в отличие от отдельных, знакомых мне личностей, которым все равно, кто в ней лежит». «Вы, Керна, на исповеди рассказывайте о своих потехах в Пыточной, мастер-инквизитор Райзе. Я всегда говорил, что иметь в качестве духовника собственного начальника – дурная традиция», — преувеличенно печально вздохнул Густав. «К чему обер-инквизитору такие знания своих подчиненных? Согласен со мной?» «Дитрих!» «Он застукал тебя в подвале?» Довольно неучтиво ткнув пальцем в курта, с ухмылкой уточнил старший сослуживец. Броно, сидящий в стороне, прыснул. «Мастер Ланс, а ведь это неплохая статья дохода для Друденхауза», — заметил он, глумливо улыбаясь. «Сдавайте допросную местным шлюхам в наем на час-другой. Мастер Райза будет посредником». «Довольно!» — оборвал Густав. «Мое припровождения обсудили уже вдоль и поперек. Это не ваше дело, и уж тем более не твое, Хоффмайер. Ясно?» «Да, виноват». Чуть смущенно, отведя взгляд, кивнул помощник. «Знаешь, как это называется, академист?» Не на шутку разозленно добавил Райза. «Это называется наушничание. Я инквизит Густав. Доносы — часть моей службы. Ну, будет, в самом деле». Все никак не имея сил согнать с лица издевательскую хмылку, отмахнулся Корт. «Так что мне делать с заявлением того парнишки? Выбросить в очаг? Сдать в архив? Поговорить с родителями?» Переспросил Лан с таким тоном, словно его младший сослуживец и приятель внезапно вскочил на стол и принялся танцевать на нем, в чем мать родила. «И о чем абориген?» «Брось, это детские глупости. О чем ты только думаешь?» «О том, что его рассказ не столь уж глуп, если покопаться в старых делах. Я всю прошлую зиму провел в архиве, перечитывая отчеты. Столетней давности?» — уточнил сослуживец. «Мне ли рассказывать тебе, как тогда велись расследования и сколько из этих отчетов имеют под собой хоть сколько-нибудь веское основание? Я имею в виду, — пояснил Курт нерешительно, — те отчеты, где упоминается нечто похожее. К примеру, Полтергейст». «В реальности слово было введено в обиход в Германии Лютером, но широкое распространение получило только в начале XX века». «Знаешь, столы, ездящие по дому...» Стук, шаги в пустых комнатах, дыхание. О нем парень упоминал. Громкое дыхание в пустом шкафу. «Резолютио!» «Отказать в расследовании!» И в архив. Категорично подвел это Гланс. «Резолютио!» «Резолюция!» «Латинский!» «Вот когда в их доме начнут ездить столы...» И это увидит кто-то, кроме мальчишки, который по закону и показаний-то давать не имеет права, в отсутствии родителей. Вот тогда мы и станем думать, как быть с пустыми или полными шкафами. Дело в архив, и забудь об этой чепухе. Есть дела и посерьезней, а главное — ближе к Яре. Еще минуту назад ухмыляющиеся лица сослуживцев осунулись и посерьезнели так внезапно, что он нахмурился, вопрошающе переглянувшись помощником. Бруно пожал плечами. «Что-то произошло?» – спросил Курт, невольно понизив голос, и Райзе тяжело вздохнул, сползя со стола, на котором сидел во время разговора. «Еще неизвестно, но вскоре убежден, произойдет. Чуть менее чем за минуту до твоего прихода являлся наш агент в магистрате с весьма скверными новостями. Вчера вечером к ним со слезами прибежала женщина. Сказала, что пропала ее одиннадцатилетняя дочь. Девочки не было весь день». Сперва она пыталась искать ее сама, и только к вечеру пришла заявить о пропаже. Куда следует. «Почему нас не оповестили?» «Потому», — пожал плечами Ланс, «что трупа пока нет». «А нет трупа, абориген, нет и убийства. Нет убийства, нет подозрений на то, что здесь замешана Малефиция. А это означает, что нет причин и к тому, чтобы ставить в известность Друденхаус. Вот когда найдут труп...» полагайте, найдут?» Тихо уточнил Бруно, И Ланс, не оборачиваясь, к нему вздохнул. «Хофмайер, а как ты думаешь? Девочка одиннадцати лет загуляла в местном трактире, и утром явится хмельная и ублаженная? Убей-то, в этом я уверен. Найдут. Не сегодня, завтра. Если у светских вновь начнутся проблемы с расследованием, нам опять придется заниматься всем этим и исполнять их работу». «Как и всегда», вздохнул Курт кисло. «Ничего сверхъестественного мы, как обычно, это бывает, в деле не отыщем». Кивнув, продолжил Ланс. «Однако заниматься им будем. В этот раз я не жду даже того, что светские потащат в петлю первого угодившего под руку. Подобные дела даже они усердствуют расследовать добросовестно. Девочка из благополучной во всех смыслах семьи. Если родители узнают, что их надули с виновником, скандалу не берешься. Другой вопрос. Что это добросовестное дознание у них вряд ли сложится». «Так, и что мы будем делать?» «Что говорит Керн?» «Мы пока ничего», — откликнулся Райза невесело. «Старик дал указание ждать, и он, согласись, прав. Если пособить в расследовании мы еще как-то можем, то уж разыскивать пропавших — не наша работа, пока, опять же, нет каких-либо указаний на то, что в этой пропаже что-то нечисто в самом истинном смысле. Но в чем-то он точно убежден, и мы с Дитрихом тоже. Так это в том, что следует готовиться к неприятному дознанию». «А от свитки, что собираются делать?» — вновь подал голос Бруно. «Сами они помощи у нас не просили?» От того, как просто прозвучало «у нас» из этих уст, Курт невольно улыбнулся, невзирая на безрадостную тему идущей беседы. Этот ли человек всего только год с небольшим назад ярился и бесновался при одной лишь мысли о том, что вынужден иметь хоть какое-то отношение к конгрегации? Он ли еще так недавно ненавидел само слово «инквизиция» и все, что с ним связано? включая свое в ней положение. Впрочем, поправил он сам себя, согнав с губ улыбку. Что касается последнего, то здесь удивляться нечему. Положение и впрямь не из приятных. Во время своего последнего двухмесячного пребывания в Академии Святого Макария Курт не раз донимал начальство устными просьбами и одним весьма официально составленным письменным запросом, призывая ректора сменить гнев на милость и, что называется, отпустить его помощника на волю. Ректорат, который по всем бумагам являлся полноправным владельцем человека по имени Бруно Хоффмайер, отвечал отказом на каждую просьбу, со всей строгостью указывая на то, что упомянутая личность виновата, как бы там ни было, в покушении на следователя конгрегации, а стало быть, уже сам тот факт, что он не был предан жесточайшей казни по ныне действующему закону, уже многое означает». Посему вышеупомянутый Хоффмайер остается под попечением следователя Гессе до полного осознания своего прегрешения, покаяния и исправления. Тот факт, что покушавшийся осознал все, раскаялся уже давно и даже исправился, осмыслив, наконец, что Инквизиция занимается истинными делами, а вовсе не пытается отапливать Германию кем попало, что в последнем расследовании был и его немалый вклад – Что в конце концов следователь, претерпевший покушение, свои претензии снял и сам же подает запросы об освобождении посягнувшего, все это ректоратом упорно не замечалось. На отношениях Курта с Бруно это сказывалось слабо, и именовали его подопечного в последнее время все чаще «помощником», хотя подобного звания официально тот не носил, права на него не имел и, что немаловажно, жалования за Оне не получал. «Светские». Повторил за таким тоном, что засвербело в зубах и покривился. «Магистрат, надо отдать ему должное, конгрегацию весьма уважает. Однако помощи не просит до последнего. Блюдут самолюбие, сукины дети. Агент сообщил, что сегодня с утра они начнут поиски. А как начнут, можешь себе вообразить. Сперва потратят полдня на то, чем вчера занималась ма девчонки. А именно, будут выискивать ее по подругам и знакомым». Потом, может быть, начнут прочесывать неблагополучные кварталы. А не завалялся ли где труп? Эти кварталы давно надо было вычистить, — заметил Бруно недобро, — устроить облаву и выгрести оттуда всю шушеру. Кстати сказать, — оставив его выпад без ответа, произнес Райза задумчиво. Академист, а ведь у тебя там есть старые знакомцы, так? Один, — неохотно подтвердил Корт. Сколько из моих бывших приятелей остались еще в живых, я не знаю. Миновало более десяти лет, Густав. Большинство наверняка уже встретились с петлей или ножом в руке своих же. Уж коли этот один сам возобновил знакомство, не стоит упускать случай. Хватайся за возможность, пригодится. Если у светских завязнет дело, может, обратишься к нему за небольшой помощью. Не видел ли, не слышал ли? Погляди им, отозвался Курт неопределенно. Почему вообще все так переполошились? Бруно перевел взгляд с одного собеседника на другого. Пожав растерянно плечами, девочка лишь сутки как исчезла, и ничего еще не случилось в сущности. «Потому, — пояснил Ланс хмуро, — что девчонка эта, как я уже сказал, из хорошей семьи, это первая причина, а вторая в том, что у нас, Хоффмайер, благополучный мирный город. Ремесла, торговля — все чинно и солидно. Было, пока кое-кто не спалил нашего герцога с и архиепископом за компанию». Курт метнул в сторону сослуживца короткий взгляд, но в ответ лишь промолчал, отвернувшись. «Истекли всего-то пара месяцев», — продолжил Ланс. «Так сказать, дым едва успел развеяться. Люди только угомонились, только-только начинают прекращать обсуждать все это, и вдруг пропадает ребенок». История с герцогом еще на слуху. Если вскоре не пойдут сплетни, что девчонку украли ведьмы, дабы сварить из нее мазь для полетов, я буду весьма удивлен. И, наконец, последнее. За минувшие лет восемь ни убийств, ни пропаж детей в Кёльне не случалось. Исключая, разумеется, несчастные случаи, драки межмальчишек и прочую шлуху. Вот еще. В позапрошлом году двое огольцов решили удрать из дому, однако, во-первых, их уже через полдня перехватил отец, после чего они вряд ли могли сесть еще с недельку, а во-вторых, уходя, нормальные люди забирают с собой какие-никакие вещи. Это же попросту вышло из своего дома – И исчезла. Стало быть, убийство. Не какой-то нищенки. Вскоре после громких казней и первое за почти десяток лет. Не повод сполошиться, Хоффмайер. Тот лишь вздохнул, вяло кивнув. Иланс поднялся с таким же тягостным вздохом, отчего-то задержав тоскливый взгляд на распахнутом окне. Быть может, воображая себе толпу сплетников, шныряющих по Кельну и возмущающихся мирных горожан. «Пока занимаемся своими текущими делами», — подвел он итог всему сказанному. «А именно, плюем в потолок и бездельничаем». «Отиоза нихель агере est аликвид агере», — переделал плечами Разе. Курт покривился. «И безделье тоже дело. Латинский». «Квали сентентиари гравитас». «Твои сентенции, Густав, когда-нибудь сведут меня в могилу». «Какая глубина мысли, латинский». Он тоже устал, неловко стянул со стола лист, исписанный столь невнятными и неправдоподобными словами отаящихся во тьме страхах, и медленно поднял взгляд к Лансу. Дитрих, я подумал, поскольку уж все равно нечем заняться...» «Нет», — отрезал тот, не дав ему договорить. Бруно тихо хмыкнул. «Мастер Ланс, когда он в последний раз попросил заняться расследованием, от нечего делать. Если припомните...» Это закончилось разоблачением крупного заговора государственных размахов. Я бы на вашем месте... «Вот когда будешь на моем месте, Хоффмайер, тогда и станешь поручать ему ловлю чудовищ в шкафах». Уже раздраженно откликнулся сослуживец и, перехватив взгляд курта из-под насыпленных бровей, обреченно отмахнулся. «Господи!» «В конце концов, абориген, ты теперь одного со мной ранга, и я уже не могу тебе ничего запретить или приказать». «Да, Юре, а де-факто...» «Тебя не удержать, не принудить к чему-либо никогда и не было возможно!» — возразил Ланс Мура. «Ты спросил у меня совета?» «Я дал тебе совет. Брось эту чушь в архив и забудь. Если ты что-то увидел в этом рассказе, иди к Керну и получай от него дозволение заняться расследованием. Поразвлечешь, Кёльн!» Ланс умолк, смотря на него с ожиданием, И Курт отвел взгляд. Несколько мгновений он стоял неподвижно, глядя снова в строчки на лице в своей руке, а потом вздохнув, выдернул из чернильницы перо и, склонившись к столу, медленно, нехотя вывел внизу страницы. Отказано в расследовании. «Я сейчас отнесу это в архив», — тихо произнес он. «Но к Мозеру все равно зайду. Просто побеседую с родителями, и все. Пусть в самом деле с спалят кедрений матери этот треклятый шкаф и дадут своему ребенку спокойно спать». В архиве Курт задержался несколько дольше, нежели лишь для того, чтобы попросту положить на полку единственный лист так и не начатого дела. Поскольку сегодняшний день, по всему судя, предстоял быть ничем не занятым, он потратил еще час на то, чтобы отыскать и перечесть записи о расследованиях, в коих упоминались шумные духи или иные подобные сущности и явления. Сложность состояла в том, что дознания по этим поводам проводились давно, записи были составлены неумело и пристрастно. И в последние времена, когда конгрегация начала работать как должно, отличая умысел от случайности или откровенной лжи, почти ничего подобного, по крайней мере в окрестностях Кёльна, не происходило. При желании можно было, конечно, послать запрос в Академию Святого Макария, чьи библиотека и архивы были куда как полнее, однако же сама необходимость вникания в эту историю все еще оставалась весьма слабой. Сразу отметя в сторону те дела, которых упоминались явно вымышленные истории или проделки капризных детей, Курт выложил перед собой три стопки, сшитых вместе листов. Первое расследование проводилось еще в 1200 каком-то году. Последние цифры смазались. Проводилось даже не инквизитором, а просто священником. По мере своих слабых сил и не менее слабой грамотности записавшим исследуемые события. Флердхейм. Деревенька под юрисдикцией кёльнского епископата. Дом одинокой старушки. Шаги по комнатам, падающая утварь, стуки в стены. На попытку экзорсизма Полтергейст не отреагировал никак, если не считать реакции вдруг поехавшей по полу стул с такой силой, что при ударе в стену стул разлетелся в щепки. Единственной пострадавшей от оного изгнания личность оказалась сама старушка – от тех потрясений, отдавшая Богу душу прямо во время обряда изгнания. Поскольку дух продолжал будоражить умы и дом, а хозяев у вышеупомянутого дома не осталось, жители приняли решение спалить его целиком, после чего, как и следовало ожидать, все прекратилось. Второе упоминание относилось уже к 1300 году. Расследование проводилось заезжим инквизитором непомерной ревностности. Его имя Курт встречал уже в других записях и по другим поводам. Слишком часто, чтобы все записанное было правдой. В деревне по соседству название «ревностный сын конгрегации» не упомянул. В доме, где проживала семья из пяти человек – мать, отец, двое детей и дед со стороны матери – исчезала еда. Всегда только хлеб – Когда пищу стали прятать под замок, начались шумы в виде топота и стука. По совету деда, куски хлеба стали оставлять на столе на ночь, и шумы прекратились. За содержание и вскармливание домашнего духа дед был сожжен, как колдун. Родители, как пособники, дети – за компанию. О судьбе самого духа записи умалчивали. И, наконец, сравнительно недавнее дело, связанное с интересующим его явлением, расследовалось – в 1361 году, когда конгрегация уже начала пытаться работать. Отчет был составлен начинающим следователем внятно, четко и без эмоций, с подробными детальными описаниями. Деревушка Райнбах, юрисдикция Кельнского отдела конгрегации. Дом вполне благополучной семьи. Семья. Отец, мать, трое детей, родители отца. По отзывам соседей, семья отличалась благочестием и приятным нравом, Исключая оглохшую на старости лет бабку, каковая по этой причине говорила всегда криком, отчего беседа с ней превращалась в мучение. Шаги в пустых комнатах, падающая утварь, открывающиеся сундуки, дыхание и шепот ночью у кровати спящих домочадцев. При проведении изгнания летающая мебель, тихий смех, вспыхивающие стены. Приглашенный священник от конгрегации, со славой грозы демонов, не добился ничего. Лишь все тот же смех, произвольное возгорание стен и мебели, и то под пополу. Когда владельцы дома уже отчаялись и махнули рукой, при выкорчевывании дерева, росшего недалеко от стены дома, яблоня загорелась при очередной попытке экзорцизма. Были найдены кости в истлевшей одежде. На расспрос следователя местные жители с трудом припомнили, что о прежних владельцах дома ходили всевозможные неприятные слухи, включая и рассказы о том, что хозяин убил и где-то захоронил свою смертельно больную жену, с которой промучился около пяти лет. Избавившись от жены, он сочетался браком снова. Но чего то вскоре спешно продал дом и уехал неведомо куда. Кости захоронили в освященной земле, была отслужена панихида об убиенной, после чего в доме воцарились мир и покой. Последний рассказ Курта заинтересовал всего более. Как знать, Если бы прочие были изложены столь же четко, и если бы дознания проводились по всем правилам логического расследования событий, а не выбивание признаний у первого встречного, может быть и в предыдущих двух случаях картина была бы схожей. Кое-что общее, однако, уже наличествовало. Если припомнить все прочтенное на ту же тему раньше, еще в Академии, то один признак присутствовал во многих случаях, а именно полная неудача при попытке изгнать вредоносный дух прочь. Иногда это получалось, и тогда, наверное, речь в самом деле можно было вести о некоем духе, не имеющем отношения к миру человеческому. Можно ли утверждать, что во всех остальных эпизодах, если покопаться в буквальном смысле, то обнаружились бы останки того, чья неупокоенная душа попросту пытается привлечь к себе внимание? Курт вздохнул, отодвинул от себя стопки пожелтевших листов и подпер кулаками голову. Еще пару месяцев назад он сказал бы «да». Однако теперь, когда его допустили в ту часть библиотеки Академии, куда обычным курсантам или выпускникам вход был воспрещен, он по-иному смотрел уже на многое. Он не порицал своих наставников за то, что на занятиях не преподавали тех знаний, которые он почерпнул за последние два месяца. Знаний, каковые в свои 22, уже имел в своем распоряжении он – но которые были неведомы двум его старшим сослуживцам в Друденхаусе, да и всем тем, кто не имел отношения к Академии Святого Макария. Искушения они несли немалое, и Курт без ложной скромности отмечал, что не всякий способен он на искушении выдержать. И теперь он мог сказать, что причиной к подобным явлениям может явиться как душа человека, требующая завершения его дел на земле, или должного погребения, или мести, так и пришлый дух, который... Что сказали бы многие из прочих выпускников, услышав это, не всегда может изгнать даже самый благочестивый носитель сана. Бывали случаи, когда конному изгнанию приходилось привлекать священнослужителя со способностями, заодно владение которыми еще полвека назад жгали заживо и медленно, и никто иной провести экзорсизм был просто не в состоянии, да и сама процедура изгнания сильно отличалась от общепринятой церковной. Размышления эти были ни к чему. Курт это осознавал. Заниматься, как верно выразился Ланс, ловлей чудовищ в шкафах начальство ему не позволит. мастер оберинквизитор Вальтер Керн верил в способность своего подчиненного находить в деле мелочи, на которые никто не обращает внимания. Доверял его интуиции, однако всему есть пределы. Да и сам он понимал, насколько в глупом положении кажется, если явится в дом Мозера с подобными идеями. Все, что у него было... Это испуганные глаза мальчишки, его бледное лицо и жалобный шепот. «Помогите мне!» Быть может, впрямь стоит попытаться надавить на отцовскую любовь и уломать Мозера-старшего, спалить этот шкаф от греха, и пусть парень успокоится. «Так я и думал, что найду тебя здесь!» Гулко отражаясь от камня стен, послышался голос помощника за спиной. Корт медленно обернулся, пытаясь по лицу Бруно понять – Какие новости его ожидают и для чего понадобилось его разыскивать? Подопечный прикрыл дверь за собою, войдя и остановившись у порога, и кивнул через плечо назад. Что-то, похоже, нешуточное случилось. Из магистрата прибежал солдат, весь мыли. Сказал, что тебя там ожидают. Меня? Магистрате? Этого Курт не мог и предположить. Со светскими властями он никогда не общался. Это было и обязанностью, и даже в некотором роде долгом Вальтера Керна. Никого лично мастер-инквизитор там не знал, лишь был весьма поверхностно, едва ли не просто в лицо, знаком с бюргер-мастером, знал его по имени, но это и все. Бруно в ответ лишь пожал плечами. — Сказал тебя. Он, кстати, ждет внизу, в приемной зале, так что все свои вопросы задавай ему. — Не нравится это мне, — пробормотал Курт, спешно собирая листы со стола и, рассовав их торопливо по местам, распахнул дверь. Подопечный шагал за ним молча, ничего не говоря и ни о чем не спрашивая. Его постоянное присутствие рядом в последнее время все чаще подразумевалось, если не было необходимости в особых указаниях. И когда, сойдя вниз, Курт приблизился к курьеру магистратской службы, в ответ на его настороженный взгляд он лишь отмахнулся. «При нем можно говорить все». «А при них?» – спросил несчастный взгляд курьера, когда словно тени или призраки, неведомо откуда за спиной мастера-инквизитора, возникли оба его старших сослуживца. Вслух, однако, тот ничего не сказал, лишь вздохнул и переступив с ноги на ногу. «Мне, собственно, добавить нечего», — выговорил посыльный, стараясь изъясняться четко и смешиваясь под взглядами служителей Друденхауса. «Только то, что я сказал уже вашему помощнику. Бюргермайстер Бертольд Хальтер просит мастера-инквизитора второго ранга Курта Гесса «Прибыть в здание магистрата. Если это будет возможным, незамедлительно. Все, что мне известно и что позволено сообщить, это то, что встреча со следователем конгрегации есть просьба заключенного, арестованного этим утром». «Лепиде», — пробормотал Ланс за спиной, и Курт нахмурился. «Забавно, Матинский». «Заключенного? По какой причине? И что за заключенный?» «Простите», — почти жалобно отозвался курьер. «Я лишь гонец. Большего я не знаю и не могу сказать». «Бюргермастер ожидает вас в любое удобное для вас время. Однако же его просьба, если возможно, поспешить, ибо дело весьма важное. Это все, мастер-инквизитор». «Хорошо. Я явлюсь в течение этого часа», — кивнул Курт. И когда курьер, раскланившись, удалился, обернулся к сослуживцам, глядя в их непонимающие глаза таким же понимающим ничего взглядом. Что бы это могло означать? «А за минуту до его прихода», — тихо заметил Бруно, — «В рабочую комнату к мастеру Керну вошел агент из магистрата. Я его ненароком видел», — пояснил он в ответ на строгие взоры окружавших его следователей. «Так вот я и думаю, не зайти ли тебе к нему? Ведь все равно придется доложить о такой новости, как приглашение инквизитора в магистрат, если я верно помню все ваши запутанные предписания». «После расскажешь, в чем дело!» — крикнул ему вдогонку Райзе. когда Курт, молча развернувшись, через ступеньку побежал по лестнице наверх, на сей раз велев подопечному остаться на месте. К начальству он вошел попросту, без стука, чем заслужил недовольный и гневный взгляд. Однако, как и ожидалось, в присутствии агента, отповеди Керн себе не позволил. Лишь нахмурил морщинистый лоб, сдвинув седые бровик к переносице, и из подвале изобразил кулаком удушение. «А вот и он!» — сообщил обер-инквизитор. как Курту показалось несколько устало, и стоящий напротив человек обернулся, чуть склонив голову и торопливо поздоровавшись. «По твою душу», — пояснил Керн, «как раз намеревался послать за тобою, а ты, как тот волк в басне». Но, ну, Вновь обратясь к своему посетителю, вздохнул он. «Повтори теперь все, что сказал мне». «Хорошо». С готовностью кивнул агент, снова поклонившись одной головой и развернулся к Курту, четко и ровно, словно солдат на плацу. «Сегодняшним утром был арестован некто по неведомому мне пока обвинению и припровожден в магистратскую тюрьму. И слухов известно, что взяли его за убийство, и слухи подтверждаются тем, что в подвал внесли небольшой куль, сквозь полотно, на котором проступают кровавые пятна. Солдаты молчат, но выглядят плохо». «Что значит «плохо»?» — уточнил Курт, и агент замялся. «Плохо значит им плохо. Бледные и... и молчат. Мне не удалось узнать, что произошло». Но зато я знаю, что этот заключенный едва ли не с первых минут требует встречи с инквизитором, причем не просто с кем-то из следователей Друденхауса, а именно с вами, мастер Гесса. Его, насколько мне удалось понять, пытались допрашивать, однако вместо ответов он требует вас. «Знаю», — кивнул Курт, и на него уставились две пары удивленных глаз — начальство и агента. Два мгновения висела тишина, а потом Керн тяжело поднялся, кивнув замершему напротив человеку, и молча указал узловатым пальцем на дверь. Агент отступил, переводя взгляд с одного собеседника на другого. Во взгляде явственно читалось, кроме оторопи, откровенное разочарование никчемностью его информации, наверняка добытой с большим трудом. За дверь он выскользнул тихо, запамятовав даже попрощаться, и Курт сочувственно усмехнулся. Бедолага. Ведь, наверное, усердствовал угодить. Первое. Гессе. Оборвал его сердитый голос, и он невольно вытянулся на месте в струнку. «Прекрати врываться ко мне без предупреждения!» «Виноват, Вальтер, простите. Я узнал, что у вас агент, и торопился, чтобы...» «Второе!» Вновь не дав ему договорить, продолжил Кен. «Сегодня ты что-то слишком много знаешь. Колись, Гесса. Что происходит?»